Я, наверное, кажусь тебе стариком, ринулся он напролом. Она сверкнула на него синим взором и снова потупилась. Совсем нет? По возрасту я огожусь тебе в отцы, сказал он, надеясь, что она возразит. Она снова подняла на него глаза. Я об этом никогда не думала. Генрих помолчал, загнанный в тупик этой тоненькой девушкой, которая. то, кажется, упоительно поощряет, то вдруг делается совершенно незаинтересованной. «А что бы тебе самой хотелось?» — спросил он. Наконец-то она подняла голову и улыбнулась ему, но улыбкой, в которой не было теплоты. «Того же, что и вам. Более всего мне хотелось бы угождать вам, ваше величество». «Что ему нужно? Что он делает?» Я думала, он предлагает мне Гарри, и почти что сказала «да», когда он спросил, не кажется ли он мне старым, как мой отец. Конечно, он старый. Он старше моего отца. Вот почему я никогда не думаю о нем, как об отце. Скорее, он годится мне в деды. Мой батюшка — красавец и дамский угодник, смелый солдат, герой. А этот король сражался только в одной битве — да еще подавил несколько жалких бунтов, поднятых беднотой, недовольной его правлением. В общем, он совсем не похож на моего батюшку, и я сказала чистую правду, что не думала о нем в этом смысле. Однако, услышав это, он взглянул на меня так, словно я сказала что-то чрезвычайно важное. А потом он спросил меня, что бы мне хотелось, но не могла ж я сказать ему прямо в лицо, мол, хочу, чтобы он забыл, что я была замужем за его старшим сыном и выдал меня замуж за младшего. Поэтому я ответила так, как полагается по этикету, что буду счастлива ему подчиняться. Уж тут-то все верно, не подкопаешься. Однако он ждал не такого ответа, и я ничуть не продвинулась к своей цели, и к тому же не знаю, что ему нужно. Как повернуть разговор себе на пользу, я понятия не имею. В Уайтхолл король Генрих возвращался возбужденным, с бьющимся сердцем. Его мучило разочарование, терзала расчетливость. Если он убедит испанских королей в необходимости этого брака... можно будет потребовать выплаты остатка ее весьма значительного приданного, освободиться от притязаний на вдовью долю Каталины, укрепить союз с Испанией, причем в тот самый момент, когда формируются новые альянсы с Шотландией и Францией, а также с такой-то молодой женой родить нового сына и наследника. Испанская принцесса на троне Англии, Одна дочь на шотландском престоле, а другая на французском. Таким образом, в пределах христианского мира удастся добиться мира для Англии на несколько десятков лет. У них будут общие наследники. Это гарантия безопасности. Более того, со временем сыны Англии смогут унаследовать французское, шотландское, испанское королевство — Англия проложит себе путь в благоденствие и величие. Оставить за собой Каталину в высшей степени разумно. Впрочем, политические преимущества этого брака он обдумывал для того, чтобы не тревожить душу воспоминаниям о ее нежной шее и изгибистой талии. Какая получится экономия, если не отдавать ей вдовью долю, Не посылать корабль, а, может, и несколько кораблей, чтобы отправить ее домой. И все равно перед глазами стояла, как она тронула пальчиком нижнюю губку, говоря, что ей не нравится вкус, который остается во рту после Эля, а потом облизнулась, показав краешек языка. Тут король даже застонал вслух, так что грум, который придерживал коня, чтобы он спешился, встрепенулся и спросил, «Государь!» «Вздор! Избыток желчи!» — буркнул король. «Похоже, высоковата цена, которую придется заплатить. Вот что его так донимает», — решил он, вышагивая к себе и не глядя на угодливо шарахующих в стороны придворных».